Глава восьмая. Пальцы дрожали, когда я поворачивала ключ зажигания, и когда очень медленно выруливала с парковки тоже. Почти на выезде меня заморозил ледяной голос справа. «Вы так уверенно стартовали? Знаете, куда ехать?» «Вот черт! Конечно, я не знаю, и даже не удосужилась поинтересоваться маршрутом. Дура! Это слишком высокое звание для меня!» Вот почему рядом с этим мужчиной я так нервничаю, что превращаюсь в круглую идиотку. Вроде раньше подобным не страдала. Я снова припарковала машину, заняв сразу три места. Но это совсем не то, что волновало меня в данный момент. Постаралась собрать остатки достоинства, размазанного где-то по асфальту под колесами автомобиля, и в полоборота повернулась к своему нанимателю. «Каков у нас пункт назначения?» В улыбку попыталась вложить всю уверенность, которой совершенно определённой я сейчас не испытывала. «Порт Кале». Он даже не посмотрел на меня, продолжая любоваться припаркованными по обе стороны автомобилями. «Кале?» — переспросила я. Чувствую себя еще глупее, чем пару минут назад. Если подобное вообще можно представить. «Да, Кале. Франция. Вы знаете, где это?» Готова поспорить, что он издевается. Насмешка не просто явственно звучала, даже не пытаясь скрываться. Она вообще была единственной эмоцией в его ледяном голосе. «Я нет. А вот он...» Я обернулась и достала сунутую между сиденьями сумочку, в которой лежал мой смартфон. «Точно знает». Улыбнулась и помахала телефоном перед напрягшимся от моей реакции Джоном. «У меня всегда так». Когда чего-то очень сильно боюсь, страх парализует инстинкт самосохранения. Могу начудить что угодно. Я запустила навигатор, стараясь не думать, в какую сумму за международный роуминг мне выльется эта поездка. Надо срочно подключиться к какому-нибудь европейскому оператору. «Кали, Франция», — проговорила в микрофон. «Сейчас поищу». Ответил мне игривый женский голос и буквально мгновение спустя добавил: Взгляните на найденные варианты. Ничего себе! Почти восемьсот километров, восемь часов пути, рядом с недружественно настроенным нанимателем. Но что поделать, соляви, как говорят, во Франции, куда мы сейчас и направляемся? Я нажала кнопку Поехали и зафиксировала телефон в специальном отделении на торпеде. Краем глаза я видела, что Джон искоса посматривает на меня. Я была безумно довольна собой. Мне казалось, что я уела этого заносчивого американца. Ты что думал? Я какая-нибудь простушка? Что я не справлюсь? Растеряюсь и начну хныкать? А вот и нет, Джон Келтон. Я тебя сделала, глупая русская девочка. Не ожидал, да, что я смогу решить эту задачку? Причем так легко и изящно. Я почти летела, гордая собой. Вроде даже руки дрожали уже гораздо меньше. Но руль я все равно сжимала изо всех сил, словно он был единственным оставшимся якорем в этом море безумной скорости. Казалось, что здания и деревья чересчур быстро проносятся мимо меня, а встречные машины так и вовсе вжухают мимо, как космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной со сверхсветовой скоростью. Я глянула на спидометр. Прибор показывал 25 миль в час. Прикинула, сколько это будет в километрах. Если правильно считаю, то около 40. Вполне нормальная скорость для небольшого городка, на окраине которого находилась клиника. Если вдруг на дорогу перед машиной выскочит ребенок или кошка, я успею затормозить. Где-то через полчаса навигатор вывел нас на автобан. И я вздохнула свободнее. «Все-таки здесь меньше опасности куда-нибудь врезаться. Главное не превышать скорость, и все будет хорошо. Все получится. Еще бы пальцы так сильно не сжимались на руле». За все время пути Джон не произнес больше ни слова. Хотелось бы мне узнать, о чем он думает. Я старалась слишком часто не смотреть на своего нанимателя, но глаза, словно сами собой, то и дело скашивались вправо. Сзади истошно сигналили. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Позади нас пристроился какой-то придурок на красной Ауди и истошно сжал на гудок. «Да обгоняй ты уже! Справа две полосы свободные!» Пробормотала я негромко по-русски. Ауди еще посигналила и обогнала нас. «Ну вот, и чего было шум разводить?» «Перестройтесь в правый ряд». Раздался раздраженный голос с пассажирского сиденья. «Зачем?» Так, София, не заикаться. Левый для скоростной езды, для черепах правый. «Тише едешь, дальше будешь», – парировала я, но включила сигнал поворотника и перестроилась на самую правую полосу. Приказ начальства, закон. Вот если честно, спустя какое-то время мне даже понравилось водить машину, особенно по автобану, и почти совсем не страшно. По три полосы в каждую сторону. Идеально ровный асфальт. Понятная разметка, редкие светофоры. Давно я не получала такого удовольствия от вождения. И если б нехмурая физиономия справа, вообще было бы сказочно. Откуда она появилась, я так и не поняла. Вот только что небо было безоблачным, а дорога была совершенно чистой. Асфальт легко ложился под колеса. И вдруг этот странный неприятный звук. Я сразу напряглась. Нас обогнала желто сине белая машина с проблесковыми маячками на крыше и начала подавать усиленные световые сигналы, при этом издавая тот самый неприятный звук. «О, Господи, что это?» Прошептала я, не понимая, что происходит. «Это полиция. Они хотят, чтобы мы проследовали за ними». Последовал ответ справа. Мне показалось, или в голосе проскользнула усмешка. Но ведь мы ничего не нарушали. Я просто недоумевала. Что им нужно? Полиция. Брр, слово-то какое страшное. Особенно с моим российским менталитетом. Я тут же почувствовала себя преступницей, злостной нарушительницей закона. Представила, как разноцветный автомобиль прижимает нашу машину к обочине. Двое полицейских выволакивают меня из-за руля, бросают на капот и надевают наручники. Мамочки, страшно-то как. Я не хочу в тюрьму. Что мне делать? Голос панически дрожал, ладони взмокли и скользили по рулю. Ехать за ними. А может попробовать оторваться? Оживилась я, представляя, как вдавливаю педаль в пол, и машина мчит по шоссе со скоростью ветра. Вы пересмотрели шпионских фильмов? Остудил меня голос справа. Я сникла. Действительно. Это очень глупо. Придется положиться на судьбу. Только бы не в тюрьму. Пожалуйста. Ехали мы так долго. Разноцветная машина с включенными проблесковыми маячками быстро двигалась впереди. И мне приходилось увеличивать скорость, чтобы не отстать. И чего они так гонят? Может, вовсе и не мне сигналили? Вам. Короткий ответ и даже не взглянул на меня. Вот ведь бука какой. Неужели сложно сказать что-нибудь приятное? Минут через десять полицейский автомобиль замигал левым поворотником и начал перестраиваться в левую полосу. Я повторила его маневр. Впереди показалась заправка. «Нам туда», — буркнул американец. Но я уже и сама догадалась, что там и начнется самое страшное.